Глава 13 Не надо далеко идти, чтобы уйти из дома. Всего-то полчаса пути, и место незнакомо. Палатка и все для нее необходимое лежали у Кавриксона в одном из чемоданов. С Добсон бы никогда не поверил, что в него можно уместить огромный тент, немаленькое днище, шестнадцать трубочек для каркаса, много палочек, шпагат, большой моток веревки, четыре заостренных колышка, молоток, ремонтный набор, фонарик, спички, блокнот, карандаш, нож и палочку, шепталочку. Ох, все это было уложено так аккуратно и ловко, что влезло без проблем. Удобно столько снаряжения во всем доме, не наберется. Кавриксен вбил в землю два шеста. Простадурсон положил сверху длинную поперечину, и Кавриксон притянул ее веревкой. Поверх накинул тент. Тот обвис было, но Кавриксон натянул его, воткнув в каждом углу поколышку. Потом положил на землю днище. — Ну что? — спросил он Простадурсона. Сразу и шепталочку вбить? — Давай, — ответил тот. — Утенок тоже спросил. — Что такое шепталочка? — Такая палочка. Если она вбита в землю, надо всем переходить на шепот. Зачем? Чтобы тихо было. А зачем должно быть тихо? Тени стали длинными. Тонкий тюль летних сумерек смягчил все очертания. Птицы в лесу угомонились. Речка струилась вдоль своих берегов. Солнце село в заграницу, как и предсказывал Сдобсон. С их склона было видно, как на прощании оно позолотило вершины гор, потом сдернуло по золоту и исчезло. Включились бледные летние звезды. Выкатился полумесяц с острыми концами. Кавриксон зажег фонарик и вбил в землю шепталочку. — Как тут здорово! — прошептал утенок. С непривычки шептать не очень-то получалось, но утенок попробовал снова и в конце концов расшептался. — Да, — шепотом ответил простодурсон. — А где-то там наш дом. Стоит себе отдыхает. — У нас хорошенький домик, — прошептал утенок. — Очень хорошенький. Октава отнесла в палатку свое одеяло. Она все делала молча, а потом залезла в палатку и легла. Домой она не ушла. Из Добсон тоже не ушел. Он стоял рядом с утенком и простодурсоном, как самый обычный сдобсон. Носки его все еще сушились на ветке. Ковриксын разбирался со своим багажом. Видно, проверял, хорошо ли уложены крендели. Три несъеденных октавой кусочка он завернул в бумагу и прибрал до поры. В фонарике светился маленький желтый огонек. Он трепухался нежно, как бабочка. Пудинг-шмутинг это что может быть? — шепотом спросил Стопсон. Не знаю, — ответил Простодурсон. — И я не знаю, — прошептал Кавриксон. — А далеко еще до заграницы? — тоже шепотом спросил утенок. — Спать всем пора, — ответил Стопсон. Я кое-что придумал, — прошептал Простодурсон. И все посмотрели на него. Простодурсон обычно придумывал только одно — булькать камни в реку. Казалось, он боится всего нового. Ему нравилось, чтобы дни шли заведенным порядком и были похожи друг на дружку, и чтобы крыша не текла, и все оставалось прежним. Что он мог придумать? — Я, — начал он шепотом, — вообще-то ничего особенного, просто я... — Ты что-то придумал и мне не сказал? — закричал утенок. «Тихо — Тихо! — осадил его простодурсон. Сущая безделица, говорить не о чем. «Просто я стоял у реки, булькал камешки, радовался, что скоро в отпуск, и вот взял и придумал. Мне потому что хотелось взять с собой кусочек...» «Ты взял вкусненького на ночь?» — прошептал Сдобсон. «Я придумал побульку». «Стишок?» «Да, стишок про бульки». «Прочтешь?» — шепотом спросил Кавриксон. «У меня пока только две маленькие побульки есть». Простодурсен вытащил из кармана бумажку. На каждой стороне были записаны строчки. Простодурсен прочитал. «Моя первая побулька. Чудна загадка мироздания. Пути я пудинга поймуль. Как в рот он шмяк, а как наружу бульк-буль». И наобороте. «Моя вторая побулька. Для бульканья река удобней Кувшинов, чашек и кастрюль. В ней, утопая, камень скажет Бульк-буль! Торчала из земли палочка-шепталочка. Стояли рядом с Сдобсон, Простодурсон и Утенок. Спала в палатке Октава. Качались деревья в лесу. Два первых в мире стихотворения о бульках Только что нашептались в ночи На склоне горы. «Но бывают камни опасные», — шепнул утенок. «Угу», — шепотом ответил простодурсон «Да уж», — кивнул Кавриксон. — «у всех талант. Все умеют что-то прекрасное делать, один я ничего не могу. Пудинг-шмудинг, студень-ванюдень». «Ты умеешь показывать дорогу в заграницу!» — воскликнул утенок. «Тсс!» — шикнул на него простодурсон. «Ой!» Утенок испуганно перешел на шепот. — Стопсон, ты один знаешь дорогу в заграницу, а больше никто. Пойдем спать. Поспать было самое время. Они устали после долгого и трудного дня. Все заползли в палатку. Кавриксон погасил фонарь. — Здесь есть дырки, — прошептал утенок на ухо Простодурсону. Да? Где? Простодурсон стал ощупывать дно палатки. — В земле. Выше по склону. Большие. Маленькие, но похожи на глубокие. Завтра поглядим. Спокойной ночи. Я не хотел никого ударить. В смысле? Камнем. Думаешь, я хотел кого-то ушибить? Нет. А почему ты так сердито ругался? От страха. Ты испугался за меня? Нет, меня камень напугал. Но я не хотел. Я понимаю, я знаю, что ты не хотел. Точно знаешь? Точно. А теперь спи. Спокойной ночи. А если бы... Не думай об этом. Оно само думается, и меня не слушается. А я вот думаю, где сейчас крушинница? А вдруг она на нашем домике ночует? и теперь присматривает за ним, пока мы в отпуске. — Бабочка хорошая. — Ты тоже. — Я хороший? — Да. — Спасибо. — Спокойной ночи, утенок. — Приятных снов, простодурсон. Отличные побульки ты сочинил. — Правда? — Да.